Глава 56. Сандра. День убийства. Он знает, знает. Она ощущала это всей кожей. Это сквозило в каждом его жесте в каждом взгляде, хотя никак не отражалось на привычном ритуале. Он все так же улыбался, шутил, накратко пересказывал вычитанные на портале дельфи новости. Все так же обнимал ее по возвращении домой, и прикладывался губами к ее щеке или лбу. Нет, чуть-чуть не так. В словах, жестах, прикосновениях не было прежней искренности и нежности, а от поцелуев веяло холодом. Как от губ мертвеца. Мысли разбегались, она постаралась сосредоточиться на предстоящей поездке. Все картины отправлены, но только сейчас утра выяснилось, что на месте для них не хватает штативов. которые надо будет докупить или арендовать и взять с собой. Прораб придет в новую галерею с дизайнером и принесет окончательную смету. Это главные дела на сегодня. А еще... Ты не думаешь, что мы слишком доверяем обслуге? Что ты имеешь в виду? Она посмотрела на мужа. Янес вошел на кухню, одетым в новый серый костюм поверх белой рубашки. В его руках были два галстука, серый и красный. Они приходят, когда нас нет дома. Мне показалось, что кто-то рылся в моей гардеробной. У тебя что-то пропало? Не то чтобы... Ты же знаешь, я вчера поздно пришел, некогда было заглянуть в компьютер. И сейчас надо уходить. Как думаешь, какой галстук лучше выбрать? Ты не часто их носишь? Это мимикрия. У меня встречи в банке и Министерстве финансов. Они и без того ненавидят бизнесменов. Тогда, по-моему, в вечерних новостях министра финансов показывали в красном галстуке. Сегодня у всех финансистов будет петушиный дресс-код. Она изо всех сил старалась выглядеть веселой. И Янис улыбнулся. «Забавно, ты умница. Помнишь, как здорово мы сливались с туристами в Тарачиине. Когда я надел шорты с цветочками, а ты вечернее платье. Классное было время, верно?» В его голосе опять прозвучало сожаление, как и во все последние дни, когда он говорил об их общем прошлом, но больше ничего о будущем. «У меня к тебе один короткий вопрос». Он выразительно посмотрел на часы. «Хорошо, только...» «Помнишь ту женщину, Ингу Калнциему, у которой хотели отобрать квартиру? Ты говорил, что уладишь вопрос. У тебя получилось?» «Ах, это, да, конечно. Я сказал юристу, мы сделали все, что могли. Хотя от нас мало что зависело. Почему ты спрашиваешь?» «Ее выкинули на улицу. От стресса ее муж получил второй инсульт и умер. Ты знаешь об этом?» Янис нахмурился и на миг отвел глаза. «Нет, я не слышал. Только теперь, когда ты сказала. Мне искренне жаль, поверь». «Тебе жаль? Послушай». Он поправил узел галстука и повел подбородком из стороны в сторону, так, что хрустнули позвонки. «Я понимаю, для нее это настоящая трагедия. Так бывает, когда сталкиваешься с судебными исполнителями и прочими законниками. Если ты принимаешь это так близко к сердцу, давай дадим ей денег. Тысячу или две, решай сама. Но и ты пойми, моя фирма только выдает кредиты». Люди сами приходят к нам и просят о помощи, а все дальнейшее. Это все равно как продажа водки. Большинство покупают ее для радости. Но когда она попадает алкоголику, который под ее воздействием совершает преступление, разве это вина продавца? Подумай. А мне действительно пора. Когда наружные ворота за его машиной закрылись, она еще несколько минут простояла у окна спальни, на втором этаже, наблюдая за улицей. Снаружи было тихо, ни пешеходов, ни даже проезжающих машин. Небо затягивали тяжелые тучи, но пока ветер, словно накапливая силой к предстоящей буре, почти не колыхал ветки берез с полуоблетевшей листвой. Разве такой жизни она ожидала, убегает от прошлого? Любой художник знает, что каждая черта человека, каждая точка на его лице — Прищур глаз, линия носа или губ, припухлость щек и форму ушей определяют характер человека. Судьба, и образ жизни оставляют на лице неизгладимый след. Как она могла не разглядеть этого в своем муже? Или она сознательно закрывала глаза на мелкие детали в обмен на надежду достойной, спокойной и беззаботной жизни? Внезапная мысль заставила ее машинально убрать глаз, несуществующий локон и коснулся кончиком пальцев едва ощутимых рубцов под линией волос что если во всем виновато вылепленное пластическим хирургом лицо и это оно притягивает к себе не тех людей рассказ онары не выходил у нее из головы по ее словам проверить которое сейчас мог бы только мариз в девосте енис открыла мелкую компанию по импорту экспорту реальным владельцем которой был главарь банды рэкетиров по кличке Холодильник. У него были приводы в полицию, но до суда дело ни разу не доходило. Свидетели, потерпевшие или отзывали свои заявления и показания, или внезапно попадали в автоаварии, или бесследно исчезали, как исчезают или попадают под колеса машин родственники старушек или больных людей, имевших несчастье взять потребительский кредит на дорогостоящее лечение в фирме ее мужа. Инара знала не только, где его офис, но и где, и когда он обедает, и даже где находится его дом в Юрмале. «Неужели такое трудно даже вообразить? Я готова помогать, но должна быть уверена», — сказала она ей тогда. И Инара, сожалением посмотрев на свет сквозь остатки водки в бутылке, только пьяно улыбнулась и покачала толстым пальцем, с содранной во вчерашней драке кожей на костяшках. «Можешь не сомневаться. У меня надежные источники. И это я только начала собирать информацию. Они...» — она ткнула пальцем в небо. «Даже не подозревают, что знают их уборщицы, няньки, дворники, парикмахеры. Они кажутся им просто говорящими машинами, роботами, при которых можно высказываться о чем угодно, как перед кофеваркой». «Знаешь, что бывает, когда роботы восстают?» «Но вы сказали, что у них в руках полиция, суды, деньги. Что реально можно с ними сделать?» И Нара приблизила лицо к Сандре, как тисками до боли сжала ее запястья и прошептала. «Это мы решим!» «Так ты с нами?» В решимости этой женщины пойти до конца не было никаких сомнений. Если она узнает, что говорила женой своего главного врага, Как можно было так проколоться? а инара узнает очень скоро. О, Боже! От одной только мысли ее передернуло. И бывшая жена Яниса тоже погибла под колесами автомобиля. Почему? Случайность этого совпадения теперь верилась и меньше, и меньше. Что она могла такого узнать? Она тоже усыпляла мужа и заглядывала в его компьютер, в телефон, не соглашалась участвовать в оргиях круга, Она задернула шторы и осмотрела электрические розетки в комнате. Любое видео с камеры наблюдения должно куда-то записываться. А записывающему устройству требуется источник питания. Самое важное, люди стараются держать как можно ближе к себе, где им можно воспользоваться без помех, не привлекая внимания. Как спрятанные в письменном столе секс-игрушки. Она перешла в кабинет мужа. Его макбук стоял на столе. корпус, втыкался кабель, другой конец которого уходил в отверстие в столе. Почему он постоянно держит компьютер на подзарядке, если почти им не пользуется? Их видеорегистратор подключен только к наружным камерам. А куда сходятся те, что спрятаны в дурацком испанском гербе или которые наблюдают, возможно, за ней в этот самый момент? Большие настенные часы над столом неумолимо секунды До офиса он доедет минут через пятнадцать, вряд ли Янис станет смотреть за ней, пока находится за рулем. Чуть больше времени у нее будет, если он сразу попадет на назначенную встречу, и заглядывать в мобильник ему будет просто некогда. Но на такую удачу лучше не рассчитывать. Включить компьютер без отпечатка пальца его владельца на этот раз не удастся. И стереть однажды введенную информацию так, чтобы ее невозможно было восстановить, все равно не получится. Но можно попробовать другое. Она принесла из гаража ящик с инструментами, достала свой мобильник, забралась в Google, набрала вопрос, как достать из макбука диск SSD и выбрала первый ютубовский ролик длиной в 54 секунды. Маленькая отвертка нашлась быстро. Она отключила кабель Выкрутила все 10 винтиков, стянула, как показывал компьютерный гуру, крышку макбука и озадаченно уставилась на содержимое. SSD объяснил гуру. В этой модели для пущей надежности распаян на материнской плате. И снять его невозможно. Что за чертово устройство, если нельзя избавиться от его самой существенной части? Второй трехминутный ролик рассказывал о том же самом. Минутная стрелка переместилась еще на одно деление. Если Янис войдет в сеть сейчас, он застанет ее застывшей над микросхемами макбука в его кабинете. Объяснить такое будет сложно. Она еще раз рассеянно скользнула взглядом по ящику с инструментом и непроизвольно коснулась кончиками пальцев ручки молотка. Даже Стив Джобс и его команда не смогли бы найти защиты от такого способа вторжения в их детище. От первого же удара плата со всеми впаянными в нее микросхемами треснула. Она тут же воткнула в слот сетевой кабель, в устройстве что-то хрустнуло, сверкнуло и от микросхем потянуло приятным горелым дымком.